Глава 3. Государство Русь. 9. Начало 12 веков. Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. Во главе государства стоял великий князь Киевский. Его братья, сыновья и дружинники осуществляли управление страной, суд, сбор дани и пошлин. Доходы князей и их приближенных тогда еще во многом определяли зданию с подчиненных племен, возможностью ее вызова в другие страны для продажи. Перед молодым государством стояли крупные внешнеполитические задачи, связанные с защитой его границ. Отражение набегов кочевников-печенегов, борьба с экспацией Византии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Именно с этих позиций следует рассматривать внутреннюю и внешнюю политику киевских великих князей. История Киевской Руси, хронологические рамки которой большинство историков определяют как 9-е, начало XII веков, условно может быть разделена на три больших периода. Первый. й середина X веков. Время первых киевских князей. Второй. Вторая половина X, первая половина XI веков. Время Владимира I и Ярослава Мудрого. Эпоха расцвета киевской державы. Третий. Вторая половина XI-го, начало XII веков. Переход к территориально-политической раздробленности или к удельным порядкам. Первые киевские князья. Девятый – середина X веков. Объединение Новгорода и Киева. С 862 года Рюрик, согласно повести временных лет, утвердился в Новгороде. По традиции с этого времени ведут начало русской государственности. В 1862 году в новгородском Кремле был сооружен памятник тысячелетия России – скульптор Микешин. Некоторые историки считают, что Рюрик был реальной исторической личностью, отождествляя его с Рюриком Фрисландским, который во главе своей дружины неоднократно совершал походы на Западную Европу. Рюрик обосновался в Новгороде. Один из его братьев Синеус на Белом озере, ныне Белозерск в Вологодской области. Другой Трувор в Изборске, неподалеку от Пскова. Историки считают имена братьев искажением древнешведских слов. Синеус со своими родами. Трувор – верная дружина. Это обычно служит одним из доводов против достоверности варяжской легенды. Через два года, согласно летописным сведениям, братья умерли, и Рюрик передал в управление важнейшие города своим мужам. Двое из них, Аскольд и Дир, совершившие неудачный поход на Византию, заняли Киев и освободили киевлян от хазарской дани. После смерти в 879 году Рюрика, не оставившего после себя наследника, Власть в Новгороде захватил предводитель одного из варяжских отрядов Олег. Объединение Киева и Новгорода. Договор Руси с греками. В 882 году Олег предпринял поход на Киев, где в это время княжили Аскольд и Дир. Выдав себя за купцов, воины Олега с помощью обмана убили Аскольда и Дира и захватили город. Киев стал центром объединенного государства. Торговым партнером Руси была могущественная Византийская империя. Киевские князья неоднократно совершали походы на своего южного соседа. Так, еще в 860 году Аскольд и Дир предприняли на этот раз удачный поход на Византию. Еще большую известность получил договор Руси и Византии, заключенный Олегом. В 907 и 911 годах Олег с войском дважды успешно воевал под стенами Константинополя. В результате этих походов были заключены договоры с греками, составленные, как записал летописец, на дворье Харатье, то есть в двух экземплярах – на русском и греческом языках. Это подтверждает, что русская письменность появилась задолго до принятия христианства. До появления русской правды складывалось и законодательство. В договоре с греками упоминалось о законе русском, по которому судили жителей Киевской Руси. Согласно договорам, русские купцы имели право месяц жить за счет греков в Константинополе, но обязаны были ходить по городу без оружия. При этом купцы должны были иметь при себе письменные документы и заранее предупреждать византийского императора о своем приезде. Договор Олега с греками обеспечивал возможность вывоза собираемой на Руси дани и продажи ее на рынках Византии. При Олеге в состав его державы были включены и стали платить дань Киеву древляне, северяне, родимичи. Однако процесс включения различных племенных союзов в состав Киевской Руси не был единовременной акцией. Князь Игорь. Восстание древлян. После смерти Олега в Киеве стал княжить Игорь. В его княжении в 944 году был подтвержден договор с Византией на менее выгодных условиях. При Игоре произошло первое народное возмущение, описанное в летописи – восстание древлян в 945 году. В сбор дани в древлянских землях осуществлял варяг Свинель со своим отрядом, чье обогащение вызвало ропот в дружине Игоря. Дружинники Игоря заявили. «Отроки свинельды заделись оружием и портами, а мы ноги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». Собрав дань и отправив обозы в Киев, Игорь с небольшим отрядом вернулся обратно, желая больше и менее. Древляне собрались на вече. Наличие собственных княжений в отдельных славянских землях, а также вечевых скодов говорит о том, что в Киевской Руси продолжалось становление государственности. Вечер решила повадиться волковцам, то перетаскает все, если не убить его. Дружину Игорю перебили, а князя казнили. Уроки и погосты. После смерти Игоря его жена Ольга жестоко отомстила древлянам за убийство мужа. Первое посольство древлян, предлагавшее Ольге взамен Игоря в качестве мужа своего князя Мала, было заживо закопано в землю. Второе сожжено. На поминальном перу по приказу Ольги были перебиты подвыпившие древляне. Как сообщает летопись, Ольга предложила древлянам дать в качестве дани по три голубя и три воробья с каждого двора. К ногам голубей была привязана зажженная пакля с серой. Когда те прилетели в свои старые гнезда, в древлянской столице вспыхнул пожар. В результате выгорела столица древлян из Коростень, ныне город Коростень. В огне пожара погибли по летописи около пяти человек. Жестоко отомстив древлянам, Ольга вынуждена была пойти на упорядочение сбора дани. Она установила уроки, размер дани и погосты, места сбора дани. Наряду со становищами, местами, где был кровь, хранились необходимые запасы продовольствия и останавливалась княжеская дружина во время сбора дани, появились погосты, видимо, укрепленные дворы княжеских управителей, куда свозилась дань. Эти погосты становились затем опорными центрами княжеской власти. В княжении Игоря и Ольги Киеву были присоединены земли тиверцев, Уличи и окончательно древлян. Походы Святослава Одни историки считают Святослава сына Ольги и Игоря талантливым полководцем и государственным деятелем. Другие утверждают, что это был князь-авантюрист, видевший цель своей жизни в войне. Перед Святославом стояла задача защитить Русь от набегов кочевников и расчистить торговые пути в другие страны. С этой задачей Святослав справлялся успешно, что подтверждает справедливость первой точки зрения. Святослав в ходе своих многочисленных походов начал присоединение земель Вятичей, нанес поражение Волжской Болгарии, покорил мордовские племена, разгромил Хазарский Каганат, успешно воевал на Северном Кавказе и Азовском побережье, овладев Тмутараканью на Таманском полуострове, отразил натиск печенегов. Он попытался приблизить границы Руси к Византии и включился в Болгаро-Византийский конфликт, а затем повел упорную борьбу с Константинопольским императором за Балканский полуостров. В период успешных военных действий Святослав даже подумывал о перенесении столицы своего государства на Дунай, в город Переяславец, куда, как он считал, будут сходиться благо из разных стран. Шелк, золото, утвер Византии, серебро из какуны из Венгрии и Чехии, воск, мед, меха и племенные рабы из Руси. Однако борьба с Византией окончилась неудачно. Святослав был окружен 100-тысячным греческим войском, с большим трудом ему удалось уйти на Русь. Был заключен договор с Византией о ненападении, но дунайские земли пришлось вернуть. По дороге в Киев Святослав в 972 году попал в засаду, которую Печенею устроили у Днепровских порогов, и был убит. Печенежский хан приказал сделать из черепа Святослава чашу, окованную золотом, и пил из нее на пирах, считая, что к нему перейдет слава убитого. В 30-е годы 20 -го века при строительстве Днепрогэсса на дне Днепра были обнаружены стальные мечи, которые, как предполагают, принадлежали Святославу и его дружинникам. Рассвет Киевской Руси, конец 10-го, первая половина 11 веков. Владимир I После гибели Святослава великим киевским князем стал его старший брат Ярополк. Его брат Олег получил древлянскую землю. Третий сын Святослава Владимир, родившийся от его рабыни-малуши, ключницы княгини Ольги сестры Добрыни, получил Новгород. В начавшийся через пять лет между братьями Междуусобицы, Ярополк разбил древлянские дружины Олега. Сам Олег погиб в бою. Владимир вместе с Добрыней бежал за море, откуда через два года вернулся с наемной варяжской дружиной. Ярополк был убит. Владимир занял Великокняжеский престол. При Владимире все земли восточных славян объединялись в составе Киевской Руси. Окончательно были присоединены вятичи, земли по обеи стороны Карпат, Червленские города. Происходило дальнейшее укрепление государственного аппарата. Княжеские сыновья и старшие дружинники получили в управление крупнейшие центры. Была решена одна из важнейших задач того времени – обеспечение защиты русских земель от набегов многочисленных печенежских племен. Для этого по рекам Десне, Осетру, Сули, Стугне был сооружен ряд крепостей. Видимо, здесь, на границе со степью, находились заставы богатырские, защищавшие Русь от набегов, где стояли за родной землю легендарный Илья Муромец и другие былинные богатыри. Принятие христианства В 988 году при Владимире I в качестве государственной религии было принято христианство. Христианство, как повествует летописец, было распространено на Руси издревле. Его проповедовал еще апостол Андрей Первозванный, один из учеников Христа. В начале нашей эры апостол Андрей, старший брат апостола Петра, отправился в Скифию. Как свидетельствует повесть временных лет, апостол Андрей поднялся до среднего течения Днепра, установил на киевских холмах крест и предсказал, что Киев будет матерью городов русских. Дальнейший путь апостола лежал через Новгород, где, по словам летописца, его привела в изумление русская баня на Балтику и далее вокруг Европы в Рим. Рассказы о последующих крещениях отдельных групп населения Руси показывают, что христианство постепенно входило в жизнь древнерусского общества. Крещение Владимира и его приближенных было совершено в городе Карсуне Херсонесе, в центре византийских владений в Крыму. Херсонес располагается в черте нынешнего Севастополя. Ему предшествовало участие киевской дружины в борьбе византийского императора Василия II с мятежем полководца Варда Фоки. Император победил но не выполнил своего обязательства отдать за Владимира свою сестру Анну. Тогда Владимир осадил Корсунь и принудил византийскую царевну выйти замуж в обмен на крещение варвара, которого давно привлекала греческая вера. Владимир, крестившись сам, крестил своих бояр, а затем и весь народ. Распространение христианства зачастую встречало сопротивление населения, почитавшего своих языческих богов. Христианство утверждалось медленно, на окраинных землях Киевской Руси оно установилось много позднее, чем в Киеве и Новгороде. Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития Руси. Христианство с его идеей вечности человеческой жизни утверждало идею равенства людей перед Богом. По новой религии пусть в рай открыт как богатому вельможе, так и простолюдину в зависимости от честного исполнения ими своих обязанностей на земле. Божий слуга, государь был по византийским традициям и справедливым судьей во внутригосударственных делах и доблестным защитником границ державы. Принятие христианства укрепляло государственную власть и территориальное единство Киевской Руси. Оно имело большое международное значение, заключавшееся в том, что Русь, отвергнув примитивное язычество, становилась теперь равной другим христианским странам, связи с которыми значительно расширились. Наконец, принятие христианства сыграло большую роль в развитии русской культуры, испытавшей на себя влияние византийской, через нее и античной культуры. Во главе русской православной церкви был поставлен митрополит, назначаемый константинопольским патриархом. Отдельные области Руси возглавляли епископы, которым подчинялись священники в городах и селах. Все население страны было обязано платить налог в пользу церкви – десятину. Термин происходит от размеров налога, составлявшего на первых порах десятую часть дохода населения. Впоследствии размер этого налога изменился, а его название осталось прежним. Митрополичи, кафедра, епископы, монастыри, первый из них Киево-Печерский, основанный в первой половине XI века, получил название от пещер-печер, в которых первоначально селились монахи. Вскоре превратились в крупнейших земельных собственников, оказавших огромное влияние на ход исторического развития страны. В домонгольские времена на Руси было до 80 монастырей, В руках церкви был суд, ведавший делами об антирелигиозных преступлениях, нарушениях нравственных и семейных норм. Принятие христианства в православной традиции стало одним из определяющих факторов нашего дальнейшего исторического развития. Владимир был канонизирован церкви как святой из за заслуги в крещении Руси именуется равноапостольным. Ярослав Мудрый. Двенадцать сыновей Владимира I от нескольких браков управляли крупнейшими волостями Руси. После его смерти Киевский престол перешел к старшему в роду Святополку. Во вспыхнувшей междоусобице по признаку нового великого князя безвинно были убиты братья. Любимец Владимира и его дружины Борис Ростовский и Глеб Муромский. Борис и Глеб были причислены русской церковью к лику святых. Святополк за свое преступление получил прозвище Окаянный. Против Святополка первого Окаянного выступил его брат Ярослав, княжевший в Новгороде Великом. Незадолго до смерти отца Ярослав сделал попытку не подчиняться Киеву, что говорит о появлении тенденции к дроблению государства. Опираясь на помощь новгородцев и варягов, Ярослав жесточайший жесточайшей сумел изгнать святошку Окаянного, зятя польского короля Болеслава Храброго, из Киева в Польшу, где святополк пропал без вести. При Ярославе Мудром Киевская Русь достигла наивысшего могущества. Ему так же, как и Владимиру I, удалось обезопасить Русь от Печенежских набегов. В 1030 году, после успешного похода на Прибалтийскую чуть, Ярослав основал неподалеку от Чудского озера город Юрьев, ныне город Тарту в Эстонии, утвердив русские позиции в Прибалтии. После смерти брата Мстислава Тмутараканского в 1035 году, владевшего с 1024 землями к востоку от Днепра, Ярослав окончательно стал единодержавным князем Киевской Руси. При Ярославе Мудром Киев превратился в один из крупнейших городов Европы, соперничавший с Константинополем. Подошедшим свидетельством в городе было около 400 церквей и 8 рынков. По преданию, в 1037 году на месте, где Ярослав годом ранее разбил Печенегов, был возведен Софийский собор – храм, посвященный мудрости, божественному разуму, правящему миром. Тогда же при Ярославе в Киеве были сооружены золотые ворота – парадный въезд в столицу Древней Руси. Широко велись работы по переписке и переводу книг на русский язык, обучению грамоте. Рост силы и авторитета Руси позволили Ярославу впервые назначить киевским митрополитом государственного деятеля и писателя Илариона, русского по происхождению. Сам князь назывался, подобно византийским правителям, царем, о чем свидетельствует надпись XI века на стене Софийского собора. Над саркофагом, выполненным из целого куска мрамора, в котором похоронен Ярослав, можно прочесть торжественную запись об успении царя нашего». При Ярославе Мудром Русь достигла широкого международного признания. Семьей кийского князя стремились породниться крупнейшие королевские дворцы Европы. Сам Ярослав был женат на шведской принцессе. Его дочери были замужем за французским, венгерским и норвежским королями. Польский король женился на сестре великого князя, а внучка Ярослава вышла замуж за германского императора. Сын Ярослава Всеволода женился на дочери византийского императора Константина Мономаха. Отсюда прозвище, которое получил сын Всеволода Владимир – Мономах. Митрополит Ларион справедливо писал о киевских князьях. Не в плохой стране были они владыками, но в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли – социально-экономический строй Киевской Руси. Земля была в те времена главным богатством, основным средством производства – Распространенной формой организации производства стала феодальная вотчина, или отчина, то есть отцовское владение, передавшееся от отца к сыну по наследству. Владельцем вотчины был князь или боярин. В Киевской Руси наряду с княжескими и боярскими вотчинами было значительное число крестьян-общинников, еще не подвластных частным феодалам. Такие независимые от бояр-крестьянские общины платили дань в пользу государства великому князю. Все свободное население Киевской Руси носило название «люди», отсюда термин, обозначающий сбор дани – «полюдия». Основная масса сельского населения в зависимости от князя называлась смердами. Они могли жить как в крестьянских общинах, которые несли повинности в пользу государства, так и в отчинах. Те смерды, которые жили в отчинах, находились в более тяжелой форме зависимости и теряли личную свободу. Одним из путей закабаления свободного населения было закупничество. Разорившиеся или обедневшие крестьяне брали у феодалов в долг купу – часть урожая, скота, деньги. Отсюда название этой категории населения – закупы. Закуп должен был работать на своего кредитора и подчиняться ему, пока не вернет долг. Кроме смердов и закупов в княжеской и боярской вочени были рабы, называемые холопами или челядью, которые пополнялись и из числа пленников, и из числа разорившихся соплеменников. Рабовладельческий уклад, как и пережитки первобытного строя, имели довольно широкое распространение в Киевской Руси. Однако господствующей системой производственных отношений был феодализм. Процесс экономической жизни Киевской Руси слабо отражен в исторических источниках. Очевидны отличия феодального строя Руси от классических западноевропейских образцов. Они заключаются в огромной роли государственного сектора в экономике страны, наличии значительного числа свободных крестьянских общин, находившихся в феодальной зависимости от великокняжеской власти. Как уже отмечалось выше, в экономике Древней Руси феодальный уклад существовал наряду с рабством и первобытным патриархальными отношениями. Ряд историков называет государство Русь страной с многоукладной, переходной экономикой. Они подчеркивают раннеклассовый, близкий к варварским государствам Европы характер киевской державы. Русская правда Традиция связывает составление русской правды с именем Ярослава Мудрого – Это сложный юридический памятник, опиравшийся на нормы обычного права, неписанных правил, сложившихся в результате неоднократного традиционного их применения и на прежнее законодательство. Для того времени важнейшим признаком силы документа были узаконенный прецедент и ссылка на древность. Хотя русская правда приписывается Ярославу Мудрому, многие ее статьи и разделы были приняты позже, уже после его смерти. Ярославу принадлежат только первые 17 статей русской правды. «Древнейшая правда» или «Правда Ярослава». «Правда Ярослава» ограничивала кровную месть кругом ближайших родственников. Это говорит о том, что нормы первобытного строя существовали при Ярославе Мудром уже как пережитки. Законы Ярослава разбирали споры между свободными людьми, прежде всего в среде княжеской дружины. Новгородские мужи стали пользоваться такими же правами, как и киевские. Народные восстания в 60-70-х годах XI века Массовые народные выступления прокатились по Киевской Руси в 1068-1072 годах. Наиболее мощным было восстание в Киеве в 1068. Оно вспыхнуло в результате поражения, которое потерпели сыновья Ярослава из Святослав и Всевлад от половцев. В Киеве наподали в ремесленной части города состоялось свечи. Киевляне обратились с просьбой к князьям выдать оружие, чтобы снова сразиться с половцами». Ярославичи отказались выдать оружие, боясь, что народ направит его против них. Тогда народ разгромил дворы богатых бояр. Великий князь Изяслав бежал в Польшу и только с помощью польских феодалов вернулся на Киевский престол в 1069 году. Массовые народные выступления произошли в Новгороде, в Ростово-Суздальской земле. Правда Ярославичей. Восстание конца 60-х, начало 70-х годов XI века потребовали от князей и бояр энергичных действий. Русская правда была дополнена рядом статей, получивших название «Правда Ярославичей», в отличие от первой части кодекса «Правда Ярослава». Смысл дополнений – защитить имущество феодала и его вотчину. Из «Правды Ярославичей» мы узнаем об устройстве вотчины. Центром ее был княжеский или боярский двор. На нем располагались хоромы князя или боярина, дома его приближенных, конюшни, скотный двор. Во главе управления вотчиной стоял княжеский дворецкий, огнищанин, а слово «огнище» – дом. Кроме него существовал княжеский подъездной, назначаемый для сбора налогов. Богатство вотчины составляла земля, поэтому княжеская межа хранялась чрезвычайно высоким штрафом. На этой земле работали зависимые смерды и рабы – холопы, челядь. Руководили рабами ротайные полевые старосты, которым подчинялись рабы и сельские старосты, следившие за выполнением работ с мердами. В отчине имелись также ремесленники и ремесленницы. Правда Ярославичей отменила кровную месть и усилила разницу в плате за убийство различных категорий населения, отразив заботу государства о защите собственности, жизни и имущества феодалов. Самый большой штраф платили за убийство старших дружинников, огнещан княжеских подъездных, жизнь которых оценивалась в 80 гривен. Жизнь свободного населения людей оценивалась в 40 гривен. Жизнь сельских и ротайных старост, а также ремесленников в 12 гривен. Жизнь смердов, живших в отчинах и рабов в 5 гривен. Переход к удельной раздробленности. Вторая половина XI начала XII веков. Очередной порядок престола наследия. Умирая, Ярослав мудрый разделил территорию державы между пятью своими сыновьями и племянником от умершего старшего сына Владимира. Он завещал наследникам жить в мире и любви, и слушаться во всем старшего брата Изяслава. Такой порядок передачи престола к старшему роду, то есть от брата к брату, а после смерти последнего из княживших братьев старшему племяннику, получил название очередного или листвичного а слово «лестница». Киевский престол таким образом должен был занимать старший в роду Рюриковичи и князь. Сложность династических счетов, с одной стороны, рост могущества каждого отдельного княжества, с другой – личные амбиции, с третьей – неизменно велик княжеским усобицам. Богатство же отдельных княжеств основывалось прежде всего на богатстве местных землевладельцев, бояр, а также на доходах, собираемых князем с подчиненных ему крестьянских общин. Любеческий съезд Со смертью в 1093 последнего из и Всеволода I в соответствии с лесвичным порядком престола наследия власть над Киевом перешла к старейшему в роду Святополку II Изяславичу. Новый князь не сумел справиться с усобицами, противостоять половцам. Более того, он был человеком корыстолюбивым, очень неразборчивым в средствах укрепления власти. Так при нем широко велась спекуляция хлебом и солью, процветало бесконтрольное расставщичество. Наиболее популярным на Руси в то время был Владимир Всеволодович Мономах. По его инициативе в 1097 году состоялся Любеческий съезд князей. Было принято решение прекратить усобицы и провозглашен принцип каждая додержит отчину свою». Однако усобицы продолжались и после Любеческого съезда. Внешний фактор, а именно необходимость отпора появившимся к середине XI века в южнорусских русских степях кочевникам, половцев, еще удерживал на некоторое время Киевскую Русь от распада на отдельные княжества. Борьба была нелегкой. Историки насчитывают около 50 половецких вторжений с середины XI до начала XIII веков. Владимир Мономах После смерти Святополка II в 1113 году вспыхнуло восстание в Киеве. Народ громил дворы княжеских управителей, крупных феодалов и ростовщиков. Восстание бушевало 4 дня. Киевские бояре призвали на великокняжеский престол Владимира Мономаха. Владимир Мономах вынужден был пойти на определенные уступки, издав так называемый «Устав Владимира Мономаха», ставший еще одной частью русской правды. Устав упорядочил внимание процентов ростовщиками, улучшил правовое положение купечества, регламентировал переход в холопство. Большое место в этом законодательстве Мономах уделил правовому положению закупов, что говорит о том, что закупничество стало очень распространенным институтом и закабаление смердов шло более решительными темпами. Владимиру Мономаху удалось удержать под своей властью всю русскую землю, несмотря на то, что признаки дробления усиливались, чему способствовало затишье в борьбе с половцами. При Мономахе укрепился международный авторитет Руси. Сам князь был внуком византийского императора Константина Мономаха. Его женой стала английская принцесса. Не случайно Иван III, великий князь московский, который любил вырошить летописцы, часто обращался к княжению Владимира Мономаха. С его именем связывали и появление на Руси короны русских царей, шапки Мономаха и преемственность власти русских царей от константинопольских императоров. При Владимире Мономахе монахом Киевско-Печорского монастыря Нестором была составлена начальная русская летопись «Повесть временных лет». Владимир Мономах вошел в нашу историю как крупный политический деятель, полководец и писатель. Сыну Владимира Мономахам Стеславу Великому удавалось еще некоторое время удерживать единство русских земель. После смерти Мстислава Киевская Русь окончательно распалась на полтора десятка княжеств государств. Наступил период, получивший в истории название периода раздробленности или удельного периода.